1 августа 1755 года Люблю ли я ее? Мне трудно ответить на этот вопрос. Я знаю лишь то, что я счастлив быть с нею рядом и приравниваю к сокровищам время, проведенное вместе с нею. Она необычная. В ней есть что-то такое, чего я раньше не встречал в других женщинах. Тот дух, о котором я говорил раньше. Он сквозит в каждом ее слове и каждом жесте. Я ловлю себя на том, что очаровываюсь огнем, постоянно горящим в ее глазах, и пытаюсь понять, всегда пытаюсь понять, что она чувствует, о чем она думает. Я полагал, что она любила меня. Надо бы сказать, я полагаю, что она любит меня. Но она как я. Она скрытная натура. И так же, как я думаю, она понимает, что это любовь в никуда. Что мы не можем переменить наши жизни, чтобы остаться вместе ни здесь в лесу, ни в Англии, что существует слишком много препятствий для нашей совместной жизни, ее племя, например. Она не желает со своими корнями. Она видит свое место среди своего народа. Она будет защищать свою землю. Землю, на которую, по их мнению, посягают такие люди, как я. Но у меня тоже есть обязательства перед моими людьми. Принципы моего ордена, разве они сочетаются с идеалами ее племени? Нет, я в этом не уверен. Я вынужден выбирать между Дзио и моими идеалами. И что же мне тогда выбрать? Вот над чем я ломал голову последние несколько недель. Даже сладостные краденные минуты блаженства сделал. Я мучился вопросом, что же делать. 4 августа 1755 года. Все решилось само собой сегодня утром, когда у нас побывал гость. Мы были в лагере милях в пяти от Лексингтона. И кроме нас там не было никого. Ни единой живой души уже несколько недель. Конечно, я услышал его раньше, чем увидел. Точнее сказать, я услышал тревогу, которую он вызвал. Все подступающий шум взлетавших с деревьев птиц. Магавки так не ходят. Было ясно, что это чужак. Колонист, патриот, британский солдат или даже французский скаут, делавший крюк. Почти час как Зиу не было в лагере, она отправилась на охоту. Но я наверняка знал, что она тоже заметила встревоженных птиц. Тоже потянулась за мушкетом. Я быстро скользнул на дозорное дерево и внимательно осмотрелся. Он был там, вдалеке. Одинокий всадник, медленно рысивший, через лес. С мушкетом через плечо. На нем была треуголка и глухой темный сюртук. военный мундир. Он осадил коня, остановился. Полез в ранец, извлек подзорную трубу и поднес ее к глазам. Я заметил, что он нацелил подзорную трубу вверх, выше макушек деревьев. Почему вверх? Смышленый парень. Он высматривал струйки дыма, сероватые на фоне ярко-голубого утреннего неба. Я глянул вниз на наш костер, увидел дымок, который вился к небесам, и снова стал следить за всадником, который вел подзорную трубу вдоль горизонта, почти как. Да, почти как если бы он разделил всю видимую область сеткой и методично перемещался по ней с квадрата в квадрат, так же, как это делал я. Или мои ученики. Я немного расслабился. Это был кто-то из моей команды, скорее всего, Чарльз, если судить по его комплекции и наряду. Он заметил струйку дыма от нашего костра, спрятал подзорную трубу в ранец и рысью двинулся дальше, к лагерю. Теперь он был ближе, и я убедился, что это Чарльз, и спустился с дерева в лагерь, беспокоясь, где теперь Дзио. Внизу я осмотрелся и увидел лагерь глазами Чарльза. Костер, две жестяные тарелки, тент, натянутый между деревьев, под которыми лежали шкуры. Мы с Дио укрывались ими ночью, чтобы не мерзнуть. Я поправил тент так, чтобы шкуры были в тени, потому что опустился возле костра на колени и сложил тарелки. Через несколько секунд он оказался на поляне. «Здравствуйте, Чарльз», — сказал я, не оборачиваясь. «Как вы узнали, что это я?» «Я видел, как вы практиковались в полученных навыках. Я был впечатлен». «Мне было у кого поучиться», — ответил он. И я уловил в его голосе улыбку. И, наконец, обернулся. Он смотрел на меня сверху вниз из седла. «Нам не хватает вас, мастер Кеновей, сказал он. Я кивнул. «Мне вас тоже». Он поднял брови. «Разве? Но вы же знаете, где нас искать». Я ворошил палочкой в костре и наблюдал как у нее загорается кончик. Я хотел убедиться, что вы сможете работать в мое отсутствие. Он поджал губы и кивнул. Думаю, вы убедились. Ну а в чем реальная причина вашего отсутствия, Хейтом? Я резко поднял голову от костра. А в чем же она должна быть, Чарльз? Возможно, вы тут радуетесь жизни с вашей подругой-индианкой, между двух миров и никому не обязанные. Заманчивые должно быть каникулы. «Осторожней, Чарльз», — предупредил я. До меня вдруг дошло, что он смотрит на меня сверху вниз, и я встал, чтобы смотреть ему в глаза на одном уровне. «Может быть, вместо того, чтобы обсуждать мои дела, мы перейдем к вашим? Давайте. Рассказывайте, чем вы занимаетесь в Бостоне?» «Мы занимаемся тем, чем вы и велели. Землей». Я кивнул и подумал о Дзио пытаясь понять, есть ли другой способ. «Что-нибудь еще?» спросил я. «Продолжаем искать свидетельство о хранилище предтеч», ответил он, задирая подбородок. «Понятно. Уильям намеревается возглавить экспедицию в ту пещеру. Это новость». «Вы даже не посоветовались со мной, начал было я». «Не посоветовались, потому что вас не было», сказал он. «Уильям думает». Но если мы хотим найти это место, то эта пещера – лучший отправной пункт. Мы приведем в ярость индейцев, если влезем со своими лагерем на их земли. Чальз посмотрел на меня, как мне на ненормального. Конечно. Какое нам тамплиером дело до огорчения нескольких туземцев? Я уже думал о хранилище, – поспешно сказал я. Наверное, это теперь не первоочередная забота. Я смотрел в сторону, вдаль. «От чего еще вы собираетесь отказаться?» – дерзко спросил он. «Я вас предупредил». Он посмотрел по сторонам. «А где же она, ваша индейская возлюбленная?» «Вас, Чарльз, это не касается. Я буду благодарен вам, если вы прекратите говорить о ней в таком тоне. В противном случае я буду вынужден заставить вас переменить его». Его ответный взгляд был холоден. Пришло письмо. Он достал из ранца письмо и бросил его к моим ногам. Я заметил на конверте свое имя и сразу же узнал почерк. Письмо было от Холдена. И от одного вида этого почерка у меня заколотилось сердце. Это была связь с моей прежней жизнью, моей другой жизнью в Англии и с моими прежними заботами. Найти тех, Кто убил моего отца? Ни жестом, ни словом я не выдал своих чувств при виде этого письма. Лишь добавил. что ты еще? Да, сказал Чарльз. Приятная новость. Генерал Бредок скончался от полученных ран. Мертв, наконец. Когда? Он умер вскоре после ранения. Но новости дошли до нас только теперь. Я кивнул. «Что ж, сделаем покончено», — сказал я. «Превосходно», — сказал Чарльз. «Значит, мне убираться во свояси. Передать парням, что вы радуетесь жизни здесь, в этих дебрях. Нам остается только уповать, что вы когда-нибудь все-таки почтите нас своим присутствием». Я думал о письме от Холтона. «Может быть, даже раньше, чем вы рассчитываете, Чарльз подозревая, что я вскоре уеду по делам. Вы доказали, что способны не только справляться с делами. Я слабо и невесело улыбнулся. Может быть, вы будете заниматься этим делом и впредь?» Чарльз натянул поводья. «Как вам угодно, мастер Кенуэй. Я скажу парням, чтобы ждали вас. И все-таки и передать вашей супруге наше почтение». С тем он и удалился. Я еще посидел возле костра, слушая тишину леса. И, наконец, произнес. Ты можешь выйти, Дио". Он ушел. И она соскочила с дерева, размашистым шагом прошла через поляну, и лицо у нее было грозовое. Я поднялся навстречу ей. Ожерелье, которое она всегда носила, блестело в лучах утреннего солнца, и глаза у нее вспыхивали от гнева. Он был жив, сказала она. Ты мне солгал. Я судожно сглотнул. Но, Дио, я, ты сказал мне, что он мертв, говорила она, повышая голос. Ты сказала, что он мертв, чтоб я отвела тебя к храму. Да, согласился я. Я сказал. И за это прошу простить меня. «А что это там о земле?» Перебила она. «Что этот человек говорил об этой земле? Вы хотите ее отнять, так ведь?» «Нет», — сказал я. «Лжец!» — крикнула она. «Подожди, я объясню». «Но ее уже нельзя было остановить». «Я должна убить тебя за то, что ты натворил». «Все верно, гневайся». Проклинай меня, можешь прогнать. Но правда совсем не там, где тебе хочется, — заикнулся было я. — Уходи, — сказала она. — Уходи отсюда и больше не возвращайся. А если вернешься, я своими руками вырву тебе сердце и брошу его на съедение волкам. — Да послушай же! — клянусь, — крикнула она. Я опустил голову. «Как хочешь!» «Это все», — сказала она, — «отвернулась и ушла. А я остался собирать вещи для возвращения в Бостон». 17 сентября 1757 года. Два года спустя. На заходе солнца, красившего Дамаск в золотисто-коричневый цвет, Я гулял с моим другом и помощником, Джимом Холдином, у стен дворца Каср аль азем И размышлял о трех словах, которые меня сюда привели. Я нашел ее. Это были всего лишь слова на бумаге. Но они сказали мне все, что мне было нужно. И выпроводили меня из Америки в Англию, где прежде всего в шоколадном доме Уайта я встретился с Реджинальдом, и проинформировал его о делах в Бостоне. О многих событиях он, конечно, знал из писем. Но даже если и так, то я ожидал, что он хотя бы проявит интерес к деятельности Ордена, особенно в той части, что касалось его старого друга Эдварда Бредека. Но я ошибся. Его интересовало только хранилище Предтечь. И когда я сказал, что у меня есть сведения, что новые подробности о местоположении храма можно найти в Османской империи, он вздохнул и блаженно улыбнулся, как морфинист, смакующий свой сироп. Через несколько секунд он спросил, «А где же книга?» И в голосе его прозвучало беспокойство. «Уильям Джонсон сделал копию. Я достал из своей сумки оригинал и легким толчком переправил его по гладкому столу Реджинальду». Книг была обернута в ткань, перевязана бечевкой, и Реджинальд благодарно глянул на меня, а потом дотянулся до свертка, развязал узел, снял обертку и насладился видом своего любимца в старинном кожаном переплете с гербом ассасинов на обложке. «Пещеру исследуют тщательно?» — спросил он, снова завернув книгу, обвязав бечевкой и бережно отложив в сторону. «Мне бы очень хотелось глянуть на нее самому». «Конечно», — солгал я, — «мы устроили там лагерь, но приходится ежедневно иметь дело с нападениями туземцев. Вам опасно там находиться, Реджинальд. Вы великий магистр британского обряда. Лучше вам оставаться здесь». «Понятно», — кивнул он, — «понятно». Я внимательно смотрел на него. Настаивать на посещении пещеры значило для него пренебречь обязанностями великого магистра здесь. А как человек, преданный ордену, Реджинальд не мог этого сделать. «А амулет?» — спросил он. «Он у меня», — сказал я. «Мы еще немного поговорили, но теплоты между нами не было, и я ушел, так и не разобравшись, что творится в душе каждого из нас». Я уже воспринимал себя не как тамплиера, а как человека с корнями ассасина и тамплиерскими убеждениями, который ненадолго влюбился в женщину племени Магавк. В общем, как человека с неплохими видами на будущее. Поэтому поиски храма и возможность с помощью его содержимого утвердить главенство тамплиеров интересовали меня меньше, чем возможность объединения двух доктрин – ассасинов и тамплиеров. Я замечал, что отцовское учение и учение Реджинальда во многом совпадают, и видел в двух группировках больше сходства, чем различий. Но меня ждало неоконченное дело, уже столько лет державшее меня в напряжении. Найду ли я убийц моего отца или разыщу Дженни, что сейчас важнее? В любом случае мне надо было освободиться от этого долгого мрака неизбывно висевшего надо мной. Вот так и вышло, что словами «я нашел ее», Холден начал новую одиссею, которая привела нас в самое сердце Османской империи, где в течение нескольких лет мы шли по следу Дженни. Она была жива. Вот что он выяснил. Живая находится в руках работорговцев. К моменту, когда мир втянулся в Семилетнюю войну, мы почти точно установили, где искать Женни. Но работорговцы перебрались в другое место раньше, чем мы смогли настигнуть их. После этого на розыске ушло еще несколько месяцев, пока мы не обнаружили, что она передана Осаманскому двору, во дворец Топкапи, в качестве наложницы. Мы отправились туда и снова опоздали. Ее перевезли в Дамаск, а именно в Большой дворец выстроенный по распоряжению османского наместника. Асад Паши Аль-Азима. Итак, мы прибыли в Дамаск. И я переоделся в наряд богатого купца, кафтан, тюрбан и просторные шаровары. И чувствовал себя, по правде сказать, неловко рядом с Холденом, одетым в простую одежду. Мы вошли в городские ворота, заметили, что на узких извилистых улицах, ведущих к дворцу, слишком много стражи. И Холден, выполнявший свой урок, принялся разъяснять мне, что к чему, пока мы неторопливо прогуливались в пыли и тепле. «Наместник волнуется, сэр», — объяснял он. «Он полагает, что великий визирь Раджиб Паша задумал отомстить ему». «Ясно. А он не ошибается? Точно ли, великий визирь задумал отомстить?» Великий визирь назвал его крестьянином и сыном крестьянина. «Да, похоже, действительно задумал». Холден усмехнулся. «Верно. И так как наместник опасается покушения, он увеличил стражу во всем городе, и особенно во дворце. Вы видите всех этих людей?» Он указал на возмущенных горожан неподалеку, торопливо пересекавших наш путь. «Да. Торопится посмотреть казнь. Дворцового шпиона, конечно». Асад Паша Альт-Азем видит их повсюду. На небольшой площади, запруженной народом, мы увидели, как обезглавливают человека. Он умер с достоинством, и толпа одобрительно взревела, когда отрубленная голова покатилась по черным от крови доскам эшафота. Ложа наместника над площадью была пуста. Он оставался во дворце и по слухам не отваживался показываться на людях. Когда все окончилось, мы с Холдином повернулись и медленно направились к дворцу, а там неторопливо прошлись вдоль стен, отметив четырехчасовых у главных ворот и еще нескольких возле соседних арочных. А внутри, спросил я, там две части – харамлик и саламлик. В саламлике покои для гостей, зал для приемов и развлечений. Но мисс Дженни держит в храмлике. Если она там. Она там, сэр. Вы уверены? Бог свидетель. А почему ее увезли из Тапкапи? Вы узнали? Он глянул на меня, и лицо его неловко дрогнуло. Но у нее ведь возраст, сэр. Сначала она ценилась высоко, пока была моложе. По исламскому закону нельзя лишать воли других мусульман, поэтому большинство наложниц – христианки, захваченные по большей части на Балканах. И если мисс Дженни была, как вы говорите, миловидной, то я уверен, она была выгодной добычей. Беда в том, что в них нет недостатка, а мисс Кеновой ей ведь уже за 40, сэр. Она уже давно не наложница, она не больше, чем служанка разжаловано, так сказать, сэр. Я осмысливал это, пытаясь представить, что та Дженни, которую я знал когда-то, красивая и властная, теперь занимает такое низкое положение. Почему-то я воображал ее прекрасно устроенной и сметающей влиятельной фигуры османского двора, может быть, кем-то вроде королевой матери. А вместо этого она была здесь, в Дамаске в потерявшего фавору наместника, который сам вот-вот будет смещен. Что останется заслугами и наложницами смещенного наместника? Я попытался угадать. Вероятно, их ждет та же участь, что и того бедолагу, которого сегодня обезглавили на наших глазах. — А какая стража внутри? — спросил я. — Не думаю, что в гарем пускает мужчин. Он покачал головой. В гареме стражи из Евнухов. Операция, делающая их евнуками кровавый Ацер. Вы не хотите даже слушать об этом. Но вы все равно расскажете. Но почему я должен нести это время в одиночку? Они выдирают гениталии с кровью и закапывают парню в песок по самую шею на 10 дней. Лишь один из десяти этих страдальцев остается в живых. И эти ребята лютея лютого. Ясно. Сказал я. И еще кое-что. Там, в харамлике, где живут наложницы, есть бани? Бани? Да. Что вы хотите сказать? Он остановился, глянул по сторонам, щурясь от солнца. Довольный тем, что рядом никого нет. Он ухватился за железное кольцо, которое я даже не заметил, так хорошо он скрывался в песке под нашими ногами, и дернул его вверх. Открыв люк и явив мне каменные ступени, ведущие в темноту. «Живее, сэр!» — усмехнулся он, пока не вернулся часовой. Мы спустились вниз и осмотрелись. Осторожно и внимательно. Было темно и почти ничего не видно. Но с левой стороны доносилось журчание какого-то потока. А прямо перед нами шел туннель, используемый, или как водовод, или как средство для его обслуживания, или и для того, и для другого. Мы молчали. Холдин порылся в кожаном мешке и достал вощеный фитиль и огниво. Он зажег фитиль, зажал его в зубах, и достал из мешка еще и небольшой факел, который тоже зажег, и поднял над головой, осветив все вокруг слабым оранжевым светом. И правда, слева от нас был акведук, и в темноте исчезал неровный туннель. «Он ведет прямо во дворец, под бани», — пошептал Холтен. «Если я не ошибся, мы попадем в зал с бассейном пресной воды под главными банями». Я лишь удивленно выговорил. «Долго же вытаили это». «Но иногда козырь в рукаве не помешает, сэр». Он просто просиял от удовольствия. «Я буду впереди, ладно?» Он вел меня и за всю дорогу не проронил ни слова. Факелы выгорели, мы их выбросили, запалили новые и продолжили путь. Наконец, впереди показался просторный мерцающий зал. И первое, что мы увидели, бассейн с мраморными стенами. Вода в котором была такой прозрачной, что казалось, что сияет в тусклом свете, проникавшем из открытого люка, к которому вели несколько ступенек. Второе, что мы увидели, был Евнух, стоявший на коленях спиной к нам и набиравший из бассейна воду кувшином в высоком белом колпаке и неспадающих одеждах. Приложив к губам палец, Холдин глянул на меня и стал было красаться вперед, но я придержал его за плечо. Нам нужна была одежда Евнуха, и пятна крови нам ни к чему. Это был человек-стороживший наложниц при Османском дворе, а не какой-нибудь красный мундир из Бостона, и кровь на его одежде просто так не объяснишь. Поэтому я тихонько задвинул Холдена в туннель и бессознательно разминая пальцы и пытаясь сообразить, где у Евнуха сонная артерия приблизилась к нему, когда уже он наполнил кувшин и встал, чтобы уйти. И тут я шаркнул сандалиями. Звук был крошечный, но эхо вышло такое, Словно рядом извергся вулкан, и Евнук вздрогнул. Я замер и мысленно проклял эту обувь, а он, чуть наклонив на бок голову, смотрел вверх, на люк, и пытался определить, где источник шума. Там он ничего не увидел и тоже замер, потому что до него дошло, что если звук раздался не сверху, значит он раздался. Он глянул по сторонам. Его внешность, одежда, осанка, колела преклоненная поза, в которую он наполнял кувшин, словом, ничто в нем не предвещало, что он может действовать быстро и умело. И тем не менее он рывком развернулся и присел. А я лишь краем глаза успел заметить его кулак с кувшином, махнувший в меня. Да так проворно, что запросто сбил бы меня с ног, если бы я, в свою очередь, не щерегольнул бы таким же проворчеством, И не увернулся бы. Я уклонился и только. Когда я отпрянул от второго удара кувшином, Евнух за моей спиной заметил Холдена. Он кинул быстрый взгляд на каменную лестницу. Его единственный выход. Он взвешивал варианты бежать или драться. Он выбрал драться. А все потому, что, как и предупреждал Холден, он был как раз тот самый лютый Евнух. Он отступил на несколько шагов назад, сунул руку под одежды и достал меч, а заодно разбил об стену кувшин, чтобы получить второе оружие. С мечом в одной руке и осколком кувшина в другой он двинулся на меня. Вход в туннель был слишком узок. Драться с Евнухом одновременно мы с Холденом не могли, а ближе к противнику был я. Переживать насчет пятен крови на одежде было уже поздно. И чуть отступив, я выдвинул клинок и приготовился к обороне. Он надвигался неотвратимо, притягивая мой взгляд. В нем было что-то грозное, что-то такое, что не позволяло мне первым нанести удар. И я понял, что... Он сделал то, чего никогда не делал со мной ни один противник». Как сказал бы в прежние времена моя мудрая нянюшка Эдит, он парализовал меня. Потому что я знал, через какую муку он прошел, когда его делали евнухом. Человек, вынесший такую муку, не побоится никого, тем более какого-то неуклюжего олаха, который и подкрасться-то к нему толком не смог. Он это понимал. Он видел, что парализует меня и пользовался этим. Именно эта мысль была в его бесстрастном взгляде, когда меч в его правой руке рассек передо мной воздух. Стесненный в движении, я кое-как блокировал удар клинком и еле извернулся, чтобы избежать продолжения атаки с его левой руки, потому что он попытался и почти удачно ткнуть осколком кувшина мне в лицо. Он не дал мне передышки, вероятно понимая, что единственный для него способом разделаться со мной и с Холденом загнать нас обратно в узкий туннель. Снова сверкнул меч, на этот раз из-под низа, и снова я отбил его клинком. Искривившись от боли, предплечьем блокировал очередной удар кувшином и попытался ответить контратакой, внезапным тычком направив клинок ему в грудь. Он закрылся кувшином как щитом Мой клинок воткнулся в препятствие. Фаянсовые брызги посыпались на пол. И с плеском отскочили в бассейн. Клинок теперь придется затачивать. Если я выкарабкаюсь отсюда. Чертов Мерин. Это был первый Евнух, который нам попался. И мы тут же подрались. Я прикрывал собой Холдена. И отставляя назад ногу, старался выгадать себе чуть больше простора но это снаружи, а внутренне я пытался пересилить себя. Я внук бил меня не по причине какого-то острого мастерства, а просто потому, что я боялся его. А нет ничего гибельнее для воина, чем страх. Я принял стойку пониже, чтобы в полную силу использовать клинок, и посмотрел противнику в глаза. На какой-то миг мы застыли, противоборствуя беззвучно, Одной только силой воли. Я выиграл эту схватку. Его превосходство надо мной исчезло. И в его погасших глазах я прочел, что и он это признает. Психологического преимущества у него больше нет. Я скользнул вперед, вспыхнул клинок. И теперь уже была его очередь пятиться и отбиваться. Прилежно и безобшибочно, но без прежнего куража.